Когда вернулся Барнабе, все было решено. План разработан. Как только представится подходящий случаи, они вырвут Луазу из рук Кабоша. Зачем же ждать? Почему не сегодня вечером? — воскликнула Жакетта. — Разве она не ждала? И я тоже. — Спокойно, женщина! — прикрикнул довольно грубо Ракушечник. — Надо овладеть ею и избежать кровопролития. Сегодня ночью будут зажжены костры в честь святого Жана. Самый большой костер будет зажжен перед дворцом, другой на берегу сены. Нельзя осуществлять налет в Сите в двух шагах от костров при всем народе, который они соберут. К тому же Кабош является капитаном моста Шарентон. Мост, соединяющий остров Сите. С берегом. У него есть оружие и люди. Как никогда он силен. И, наконец, нужно сделать другие приготовления, так как после налета земля будет гореть у нас под ногами, кабош будет искать повсюду, даже во дворе чудес, где у него есть свои шпионы. Забрав Луазу, мы должны будем срочно покинуть Париж. — Мы! — вскричала обрадованная Катрин. — Ты поедешь с нами? — Да, малышка. Время моего пребывания здесь закончилось. Король Ракушки призвал меня в Дижон. Мы отправимся в путь все вместе. Он объяснил план. Когда в Париже начнется какое-нибудь событие в отдаленном районе города которая отвлечет парижан, мы явимся к матери Кабоша, найдем способ выманить ее наружу или хотя бы открыть дверь. Несколько человек выкрадут Луазу, что будет несложно. Потом надо будет добраться до склада товаров на берегу сены и оттуда, на заранее подготовленной лодке, доплыть до Бургундии. Ты мне будешь нужна, Сара» а потом тебя отыщут цыганка беззаботно пожала плечами с вами я поеду в любое место мне надоел мои волк он забил себе в голову что каждую ночь должен спать со мной а я не согласна он становится все дурнее и дурнее и грозит послать меня танцевать перед машефером ты знаешь что это означает барнабе кивнул головой А Катрин едва удержалась, чтобы тоже не кивнуть. В ней кипел святой гнев. Она полюбила свою чужестранную знахарку и понимала, что из-за цвета кожи Сара черная никогда не будет принята в гарем Машефера. Она подняла на нее ласковый золотистый взгляд, похожий на летний день. «Ты не уйдешь от нас, скажи, Сара». «Ты поедешь с нами к дяде и Матье, правда, мама?» Жакетта грустно улыбнулась. Еще совсем недавно, такая веселая и живая, солидная бургундская дама с каждым днем становилась все прозрачнее. Ее щеки потеряли розовый цвет, и на них легли две морщины, избороздив такое гладкое и свежее лицо, каким оно было до пережитой трагедии. Платье больше не обтягивало фигуру, как прежде, и стало свободным. Сара хорошо знает, что всегда будет с нами. Она найдет место для себя, разве я не обязана ей жизнью? В едином порыве две женщины бросились друг другу в объятия, оплакивая горе друг друга. Несчастье сделало их похожими. Женщина буржуазного сословия была вырвана из привычной жизни так же, как и гордая дочь вольного племени, кочевница с мировых караванных путей, предки которой последовали за ордами Чингисхана. Женская солидарность удивительно крепка, когда она не нарушается соперничеством. Она привела к дружбе этих двух женщин, и Жакетта с радостью назвала бы Сару своей сестрой бернаде взявший катрин на руки и подбрасывавший ее как маленького ребенка вдруг засопел и вытерев нос рукавом своего плаща сказал хватит сентиментальности! я голоден и поскольку мы все одна семья давайте поужинаем по семейному я украл несколько булочек с кремом у Изабеллы мошенницы — Они предназначены тебе, малышка, — сказал он, вынимая из кармана золотистые аппетитные булочки. Катрин, любившая сладости Изабеллы, давно их не видела. Она с наслаждением откусила кусочек булочки и в порыве благодарности прижала с сладкими губами к плохо выбритой щеке ракушечника. — Спасибо, Барнабе. Для него это было настолько неожиданным, что он чуть было не выронил девчонку из рук. Поставив ее на пол, он быстро ушел в свой темный угол, где прятал фальшивые реликвии. Было слышно, как Барнабе несколько раз шмыгнул носом. «Завтра они поведут на плах у бывшего прево Парижа Пьера де Зессара». Весь город пойдет к Манфакону. Это подходящий момент. Взлохмаченная голова машефера лишённая лишенная ложных нарывов, просунулась в дверь. Ракушечник был занят тем, что складывал в медные ящики кусочки костей и обвязывал их тонкой бумажной лентой с готическими буквами. — Входи, — сказал он. Катрин стояла рядом и с интересом наблюдала за его работой. Прятать ее было поздно. — А это кто такая? — спросил он, показывая на Катрин толстым грязным пальцем. — Сестра Луазы, которая у Кабоши. — Машефер, ты ее не трогай, она для меня как приемная дочь. Король-бродяг рассматривал девочку, которая спряталась за Барнабе с удивлением и даже гневом. Катрин, недавно причёсанная Сарой, была с непокрытой головой, и её косы при свете огня блестели, как два витых золотых каната. Глаза тоже отливались золотом. Стоя перед бродягой, словно золотой петушок, она старалась не показывать страха. Король-бродяг протянул нерешительно руку и дотронулся до косы. Затем выругался. «Старый плут!» — Так я и думал, что ты меня обдурил. Если старшая сестра похожа на младшую, лучшего и желать не надо. Сухая рука барнабе упала на руку Одноглазого. — Они не похожи, — сказал он кратко. — А эта слишком молода. Кончим с этим, Машифер. Ты пришел с новостями, давай выпьем. — Не откажусь, — ответил тот, усевшись на табуретку. — Жаль, что ты принадлежишь жако де ла мэр, иначе бы я тебя с удовольствием прирезал ради этих двух цыплят. Я люблю молоденьких, они нежнее. Его рука теребила кинжал, подвешенный на поясе, и отблески пламени танцевали в налитых кровью глазах, придавая ему вид демона. Испуганная Катрин отступила на два шага и перекрестилась. Барнабе пожал плечами, не прекращая своей работы. «Теперь ты пугаешь детей. Успокойся, Машефер. У нас есть более важные дела, а ты не такой уж плохой, каким хочешь казаться. Дай нам выпить вина, малышка». Не спуская глаз опасного человека, Катрин налила в кувшин вина из бочки, спрятанной в углу. Это было великолепное вино. Одна из тех бочек Жана страшного которыми он ублажал мясников и других своих сторонников. Этот бочонок предназначался мяснику Сентиону, но с помощью Барнабе изменил свой маршрут и теперь его содержимым пользовались по большим праздникам. Маша фер глоток за глотком опустошил две полные кружки, вытер рот и, причмокивая, сказал «Отменное венцо! Такого у меня нет! Завтра оно будет твоим, если только нам удастся уехать из Парижа. Ты заберешь бочонок, даю тебе и мой дом». Но ну, теперь рассказывай. Умер и довольный перспективой стать хозяином бочонка, фер не заставил себя уговаривать. Осмелевшая Катрин уселась на полу рядом с бродягами. В тот день, когда народ осаждал гюйенский дворец и захватил сторонников дофина. Бывший приво Парижа Пьер-де-Зессар укрылся вместе с пятьюстами солдатами, прибывшими из Шарбура в Бастилии. Новая и хорошо защищенная крепость, однако, подверглась такому штурму, что герцог Бургундский был вынужден отдать приказ открыть ворота и выдать Тессара. Под сильной охраной его отвели в Гран-Шателе, где с того дня он ожидал приговора последнего в затянувшейся серии казней. Кабош по-прежнему терроризировал Париж, где обыски сменялись арестами, грабежом и насилием. Но теперь его преследовал страх перед арманьяками, которые стояли у стен Парижа, и этот страх вызывал новую волну убийств. 10 июня... Был убит в тюрьме один из пленников, взятых 28 апреля, затем обезглавлен, а тело его повешено на Монфоконе. В тот же день молодой оруженосец принца Людовика Симон Дю был приведен в крытый рынок вместе с Жаком Доля-Ривьер, им отрубили головы и потом подвесили за руки. 15 июня то же самое проделали с Томеленом Дё защищавшим мост Шаретон. Наступила очередь парижского приво. Первого июля он будет приведен на рынок, где ему отрубят голову. Весь Париж соберется там, кроме матери Каборша, которую сын оставит стеречь Луазу. Ее лавка закрыта, а она беспробудно пьет. Начинать надо в три часа дня. С моей стороны все будет готово. Позаботься о деталях и подготовь своих». Мы пойдем через Круадю Травар и поросячий рынок, затем выйдем на берег Сите улица Сэнд, не будет забита народом. У тебя есть лодка? Я пойду за ней через час. Барнаубов встал, аккуратно собрал свои реликвии, сложив отдельно в разные мешки осколки костей и маленькие ящички. Машифер насмешливо смотрел на него. «Какого святого ты складываешь в коробки?» — спросил он. «Святого Жанна, да простит он меня. Ты же знаешь, что я из Компостеля». Машафер разразился громким смехом и шлепнул себя изо всей силы поляшком. «Ты так давно торгуешь его костями?» «Можно подумать, что он был такой же большой, как слон из Гран-Шарлемань. Тебе надо бы сменить святого, а?» Шутка приятеля не произвела впечатления на Барнабе. Он смотрел на него с откровенным сожалением хорошего комиссанта, товар которого ругают. Сенжак расходится очень хорошо», — сказал он серьезно, — «и мне нет никакого смысла менять его». Продолжая беседу, он натянул на себя плащ и позвал Сару, которая вместе с жакетой штопала одежду в верхней комнате, готовясь к предстоящему отъезду, потрепал по щеке Катрин. Мысль пойти за лодкой очень приглянулась Катрин, но Барнабе был непреклонен и ее с собой не взял. На следующий день суета на улицах города стала ощутима с самого утра. Все пришло в движение от мрачных улочек до молчаливого двора чудес. Масса людей собралась у двора Гран-Шато, ожидая выхода приговоренного, крики ненависти. Повторяемые тысячами глоток были похожи на раскаты грома и покрывали гул колоколов парижских церквей, звонивших с рассвета. С самого утра в доме Барнабе царил ажиотаж. К отходу Барнабе собрал все ценное в несколько узлов, куда уложил вещи женщин. Договорились, что Ландри отнесет все на набережную у Форте-Вен на склад гильдии купцов. Барнабе договорился с Шаландой, отправляющейся вверх по сене в Монтро с грузом гончарных изделий, предназначенных для этого города. Характер груза исключал возможность его проверки солдатами-арманьяками, контролировавшими... В реку в Корбей. Право на проход им было обеспечено. Ландри должен был проводить мадам Лёгва до склада и там ожидать прибытия других. Несмотря на все свое отношение к бродягам, она вынуждена была согласиться на участие Катрин в операции по освобождению Луазы, потому что девочка была единственным человеком, которого Луаза могла распознать среди нападающих. Кроме того, Катрин хотела быть там и категорически заявила, что никто не может ей помешать спасать сестру. Нервная усталость Жакетты не позволяла ей самой идти к дому торговки. Она была слишком взвинчена, а это было опасно для дела. — С малышкой ничего не случится, — заявил Барнабе. — Вас прошу не уходить из помещения склада. «Если все пойдет по плану, мы будем там через час, а корабль отправится в шесть часов вечера». «Не тревожьтесь», — сказал Ландри, — «я прослежу». В этот день юноша чувствовал какую-то смуту в душе. Отъезд Катрин означал долгую разлуку. Сердце его обливалось кровью при мысли о расставании со своей маленькой подругой, которую он любил. И не хотел в этом признаться самому себе. Сказать же о своих чувствах Катрин было выше его сил. Он скорее бы дал себе вырвать язык. Но все равно на душе было тяжело, и когда он смотрел на нее, странное пощипывание появлялось в глазах. Катрин в этот день выглядела очень смешно. Дело в том, что Барнабе велел ей одеться мальчиком, она надела штаны в обтяжку серого цвета, на ноги тяжелые сапоги из толстой кожи, сверху накидку из бумазеи, и это несмотря на теплый день. Лицо плотно облегал капюшон, спускавшийся на плечи и отделанный внизу вышивкой, он полностью скрывал ее волосы, заплетенные в тугие косы, и очень шел. Этот костюм, в нем она была похожа на гнома. Но не только она и изменила свой внешний вид. Барнабе тоже был неузнаваем. Его плащ с ракушками упаковали в узел, а он обрядился в долгополую куртку из тонкого коричневого сукна, перетянутую в поясе кожаным ремнем, на котором висел большой кошелек. На шее красовалась цепь с медалью святого Жана, на голове берет того же цвета, что и куртка. Искусные и сложно задрапированный складками, чтобы было невозможно догадаться о его истинном предназначении, хранить основные избережения ракушечника, тогда как кошелек был наполнен мелочью. В этом одеянии, в башмаках с загнутыми носами, он походил на торговца средней руки, устранившегося отдел. Катрин сходила ему за внука. Только Сара осталась в своем необычном одеянии, оно должно было ей пригодиться. Все вместе вышли во двор церкви Святого Спасителя. Потом уже на границе царство нищих группа разделилась надвое. Катрин, Сара и Барнабе пошли по улице Моннэруа и Жакетты и Ландри вдоль дворца Даланкон и Луврских башен. Машефер и его люди находились уже на острове Ситте, недалеко от рынка Нотр-Дам. Катрин чувствовала себя счастливой, несмотря на опасность, которой она подвергалась вместе со своими друзьями. Как здорово видеть солнце, свободно идти по улице! К этому добавлялось возбуждение, вызываемое предстоящей вылазкой во имя спасения сестры. Они направлялись в логово этого дикого зверя Кабоша, чтобы вырвать Луазу из его лап. Куранты на церкви сен жермен де оксэ пробили три часа, когда Ландри и Жакетта проходили мимо. Они спустились к воде, почти не встретив прохожих в этот жаркий летний день. Все жители города, конечно же, собрались на улицах, по которым поведут приговоренного. Там будут, впрочем, и бродячие циркачи, шуты, жонглеры, дрессировщики с животными, уличные рассказчики. Ведь ничто так не привлекает народ, как хорошая казнь, а смерть не в счет. В это время Катрин и Барнабе, сопровождаемые Сарой, шли своей дорогой к Сене. Тяжелым был для мнимого мальчика отрезок пути, проходивший по мосту Понто-Шанш. Родной дом был на месте, но стены разграбленного жилища потеряли свой прежний блеск, окна зияли пустотой, а некогда блестящая вывеска сорвана. Остался пустой бездушный каркас. Комок подкатил к горлу Катрин. Она закрыла глаза и всеми силами хотела скорее пройти мимо. Барнабе ускорил шаг, еще крепче сжал руку подростка. Крепись, подбадривал он. Увидишь, что бывают моменты в жизни и потяжелее. У тебя будет другой дом, но другого папы прошептала она, готовая разрыдаться. Мне было шесть лет, когда начальники караула забрали моего отца. Размышляя о смерти, которую он принял, я часто говорю себе, я бы дорого заплатил, если бы его просто повесили. Что они с ним сделали? То, что делали с фальшивомонетчиками. Его сварили в котле. Это было в Дижоне. Катрин не удержала, чтобы не вскрикнуть, но плакать перестала и дальше шла молча.